Глава пятая. Побег. Полнечили вместе с Никитой и остальными курсантами. Зал столовой заполнился целиком. Молодые военнослужащие отличались спортивной подготовкой. Даже у девушек под формой вырисовывались мышцы. Лада оглядела себя. Да, ей до них далеко, да и лель с посвистом на фоне остальных парней кажется слабока. Корсанты перешучивались и активно общались друг с другом. Никита представил им Ладу с ребятами, и тут же раздались приветственные возгласы. Новичкам здесь были рады. Красотка, не забудь обо мне, крикнул один из парней. Когда вернёшься, я первый буду претендовать на место рядом с тобой. Нужен ты ей, со смехом ответила одна из девушек. К тому времени она найдёт себе помоложе и покрасивее. Лада смутилась, и в то же время ей было очень приятно. Здесь и в самом деле царил дух братства, какого-то единения. Жаль только, что все эти парни и девушки верят в Чернобогу и готовы погибнуть на войне, сделав тем самым тёмного бога ещё сильнее. Если хотите поплавать и посидеть в сауне, лучше идите сейчас, посоветовал Никита. Вечером там будет слишком много народа. А нас пустят? усомнился Лель. Там же по расписанию вроде с 7:00 вы не курсанты, Успокоил Никита. Вам можно. Лада поднялась в казарму и достала из стопки белья сплошной купальник. За ней вошли ещё две девушки. А правда, говорят, что вы нашу часть самостоятельно отыскали, спросила одна из них. Ну да, не признаваться же, что всё вышло случайно. Нам сегодня полковник о вас полчаса рассказывал, поделилась вторая. Вы крутые. Так что потом возвращайтесь к нам. Обязательно, подтвердила первая. А за родителей не переживай. Мы обязательно отомстим этим уродам. Спасибо, пролепетала Лада. А что ещё она могла сказать? Девушки ободряюще улыбнулись и отправились на спарринг, пригласив её с собой. Ладе с остальными пришлось спуститься в тренажёрный зал. На татами вышел один из курсантов, коротко стриженный крепыш. Его отличал невысокий по сравнению с другими парнями рост. Напротив него застыл один из бугайёв. Влада мысленно поставила на него. Последовал короткий обмен ударами ног и рук, и громила через несколько секунд уже валялся на ковре. На ковёр вышел следующий противник, и бой снова повторился. Быстрое мелькание конечностей и следом безжалостное поражение соперника. Владе так и не удалось разглядеть хотя бы один приём, всё происходило черезчур стремительно. Затем начались схватки между девушками. Лада поняла, что даже годы тренировок не помогут ей сравняться с кем-либо из них. После нескольких просмотренных спаррингов троица удалилась на первый этаж. В бассейне, кроме ребят, никого не было. Но и тут висели камеры наблюдения, так что нормально поговорить не получилось. Лада с ребятами плавали на перегонке по дорожкам примерно с полчаса. Потом Лель сказал, «Пойдем погреемся». Лада прихватила полотенце и вместе с друзьями пошла в сауну. Первым делом она расстелила полотенце и легла на него. О, тут и каменка имеется. Дела она обрадовался Лель и плеснул воду на камни. Обожгло жаром, у Лады даже дыхание перехватило, горячо. Алель в шутку брызнул водой на посвиста. Тут тоже в долгу не остался. Ой, кажется, я попал на камеру. И, кажется, её закоротила. Холодно произнёс Бог любви. Наверное, это какая-то водная магия. Притворно удивился посвист. «Ладно, лишь бы никто не заметил». «У нас мало времени, надо все обсудить». Лель понизил голос. Братья забрались на полку к Ладе. Начал посвист. «Похоже, мы вляпались». «Здравствуй, капитан Очевидность», — сострил Лель. «Мы это уже поняли». И непонятно, как отсюда выбираться. Как ни в чем не бывало, продолжал бог ветра. Насколько я успел рассмотреть, вся часть по периметру обнесена бетонным забором с колючей проволокой. Возможно, проволока под напряжением, плюс вышки, которые позволяют просматривать пространство вокруг. Ну и по мелочи дроны с геликоптером. А если попробовать ночью? На вышках прожекторы, это раз, не исключаю, что на ночь спускают собак. Мы их не видели, но это не значит, что их нет. Плюс часовые. Не думаю, что нам позволят выйти из здания. Лада приуныла. Шансов почти не было. Предлагаешь дождаться отправки домой и сбежать по дороге? Спросил Лель: "Мы потеряем время, у нас его и так мало. Берендей держится из последних сил. Эти рекруты уже готовы вступить в войну и завоевать дичь для чернобога. Нет у нас в запасе даже дня, мы и так несколько часов потратили. Зато узнали много нового и полезного". Лель ткнул брата кулаком в плечо. "Считаешь, придётся применять силу?" "Похоже. Да и майор этот не нравится он мне. Вдруг что-то наковыряет против нас?" Мне он тоже очень не нравится. Что-то вертится в голове о нём и ему подобных, а ухватить не могу. Но выхода у нас нет. Посвясть пришёл к какому-то итогу для себя. Придётся отключать охрану, сигнализацию, брать заложника при необходимости и уходить. А зачем мы тогда вообще с этим майором поехали? Не выдержала Лада. Леле Посвясть переглянулись. Нужно было понять, что здесь творится. Слухи ходили разные. «Это могло быть ловушкой», — оспорила Лада. «Да и стало ею. Марьяна едва не попалась». По помрачневшему лицу Леля она убедилась, что попала в больное. «И мне не нравится идея с прорывом. Я не хочу сражаться с курсантами», — Лада продолжала давить. «Они не виноваты, что Чернобог запудрил им мозги». «И какой твой вариант?» — спросил посвист воздействовать магией, чтобы они отвлеклись. И активировать какую-нибудь ловушку? Лель приподнял правую бровь. Вспомни, что случилось в Серебряном царстве с тобой и Мариной. Лада не нашлась, что возразить. Куда ни кинь всюду клин. Не везёт ей с выбором. Всё одинаково плохо. Так, одеваемся и идём гулять по территории, знакомиться с народом, решил Посвист. Свои вещи забираем с собой. А это не будет странно выглядеть? «А не плевать ли?» — Лель первым вышел из сауны. «Я не хочу, чтобы Крак остался на месте паучихи. Так что давай просто сделаем это». Лада бросила мокрый купальник под кровать. Он ей больше не понадобится. Она вытащила рюкзак и закинула за спину. Хорошо, что колчан со стрелами умещается в мешке. Так легче таскать. На выходе они столкнулись с Никитой. «Решили проветриться?» — в шутку поинтересовался тот. «Ну да», — подтвердил посвист. «Хотим потренироваться на стадионе». Бой на мечах, нечего бездельничать. Правильно. Я бы с вами сходил, но сейчас майор уезжает, надо запасы пополнить. У нас построение будет. А он разве здесь не постоянно настражился, Лель? Нет, ответил Никита. Майор задержался из-за случая со шпионом. Лада отчаянно сигнализировала взглядом. Это был шанс пробраться в машину майора и незаметно выехать из части. Только как это сделать? Тут всё на пичка на камерами. Вот если бы произошло что-то необычное, отвлекающее внимание, типа фейерверка или потопа, она отчаянно искала за что зацепиться, как поднять шумиху. Но прозвучала команда, и Никита побежал в строй со всеми остальными курсантами. Дверь штаба распахнулась, и оттуда показался майор, который направился к газели. Они опоздали. Ладе по미рещилось, что земля ушла из-под ног. Что же теперь делать? И в этот миг, отчаянно каркая, через стену перемахнул крак. Он начал кружить по двору, изо всех сил привлекая к себе взгляды. Поднялся шум, сработала сирена, посвист резко дёрнул её и Леля за собой к машине. Лель попытался вырваться и броситься на выручку к воронёнку, но посвист так яростно взглянул на брата, что тот беспрекословно полез под брезент. Это обычный ворон, послышался спокойный голос майора. Он не представляет опасности. Таких тысяч в наших лесах. Лада ощутила, как расслабился Лель. Она испытала жалость, на него в последнее время выпало слишком много испытаний. Я сам его убью, добавил майор, и тут же раздалось два выстрела и отчаянный крик Воронёнка. Поясвист всем телом навалился на брата, не давая тому выскочить из кузова. Мы с ним разберёмся, прошептал он. А сейчас нам надо выбраться отсюда.